Глава 3. 1. Нина подъехала к дому с лилиями на такси вместе с Анчутом примерно около 23.00. Они договорились встретиться с Александром в ресторане на первом этаже. Нина волновалась, Анчут как мог подбадривал её, но не слишком успешно. Иногда Нина задавалась вопросом, почему у неё, жутко боящейся всей этой кладбищенской бытовухи, не склонной к готическим страстям, такой странный дар разговаривать с умершими. Ведь она даже фильм ужасов не любила, а мертвецов остерегалась, как любая нормальная женщина. В последнее время, во многом благодаря Анчуту, бояться она их перестала. Но всё равно каждый раз испытывала чувство омерзения при виде всех этих повешенных, застреленных, задушенных обитателей мира Нави. Хотя в мире мёртвых вообще всё выглядело жутковато. На то она и Навь. В ресторане играла приятная музыка, свет горящих свечей, призванный добавлять романтики, выглядел красиво, но с ролью своей справлялся плохо. Хотя дело, конечно, не в свечах. Нина прекрасно это понимала. Дело было в цели их визита, которая к романтике не имела никакого отношения. Добрый вечер. Рад вас видеть, Александр поднялся с кресла им навстречу, посторонился, пропустить Анчута, отодвинул стул для Нины. Сомневаясь, что он будет добрым, поэтому здравствуйте. Нина слегка улыбнулась Александру и присела за стол. Оглядела зал, людей было совсем немного. А что за знакомая фигура в дальнем углу? Марийка. Ну, конечно, кто бы сомневался. Специально её никто не приглашал и время никто не сообщил. Но Марика ведьма ушла, ещё и прорицательница. Сама назначила встречу здесь к какому-то кавалеру, делает вид, что с ним не знакома. Уже ноют. Нина усмехнулась и слегка кивнула подруге. Та поморщилась, сделав вид, что отвина. Вы голодны? Ужинать будете? Обратился к ней Александр. Нет. Да, одновременно с Ниной ответил он чуть. Нам тут ещё час торчать. «Я же с голоду умру. Закажите мне пиво с острыми ребрышками». «Хорошо», — улыбнулся сын некроманта. «А вы, Нина?» «Я буду красное вино. Любое, на ваше усмотрение. Нужно успокоить нервы». Пока ожидали заказ, Анчут рассказывал, что ему удалось узнать по своим каналам. «Так как времени у меня было всего ничего, то я узнал немного», — начал он. «Фактически, а не по документам». Владельцем гостиничного комплекса является юноша Михаил Чародей Вилов. Человек он непростой, поэтому нигде в официальных бумагах не светится. Человек? Это я образно. Почти уверен, что нет. Что за фигура выяснить пока не удалось. Слухи ходят, что великий чародей. Так, может, поэтому здесь магия не действует? Может и поэтому и на самом деле не действует она только в ресторане, а в гостинице всё как обычно. Колдуй не хочу. «Интересно». «Да, интересно. Но с этим мы разберёмся позже. А раз в номерах майки действует обычно, то, думаю, сегодня никаких проблем быть не должно». «Ой, не знаю, Анчут, у меня дурные предчувствия». «Ниночка, золото, не волнуйся. Ну что может случиться? Мы же рядом, всё будет хорошо». Нина обречённо кивнула и сделала небольшой глоток из бокала, принесённого официантом. Вино было неожиданно крепким, густым и сладким. Сто лет не пила сладкое вино, сказала она, поднимая благодарный взгляд на Александра. Сейчас это действительно то, что нужно. Он чуть принялся с аппетитом обгрызать пряные рёбрышки, не забывая прихлёбывать пиво из высокой кружки, поэтому объяснение своевременно прекратил. А вы в каком номере остановились? спросил Нино Александра. Тут интересная система, оживился сын некроманта. Бутик-отель, в котором всего 8 номеров. Каждый из них отделан в своём стиле. Имеет совершенно не похоже на другие номера интерьера. У комнат есть даже свои собственные названия. Интересно. Так вот, номер, в котором останавливался мой отец, называется «Кабинет». Он расположен на третьем этаже в мансарде. Сдать мне именно его отказались. Впрочем, как я понял, его пока никому не сдают. Не знаю, по каким причинам. Может, ждут, что ещё какие-то следственные действия будут проводиться. Может, по другим причинам. Мне никто ничего объяснять не стал. А может, он просто занят или забронирован? Вряд ли. Я сегодня целый день в отеле. В номер никто не заходит, не выходит, даже горничные. Ключ постоянно висит на ресепшене. Думаю, он потует. "Может и так", согласилась Нина. "Так а какой номер сняли вы?" "Комната путешественника", Александр усмехнулся. "Да представьте себе, она именно так и называется. Это соседний номер с кабинетом, буквально через стенку". Минут через 40, за пару минут до полуночи, покончив с вином и ужином, они втроём поднялись в номер к Александру. уже было успокоившуюся и разомлевшую от вина и разговоров Нину, опять начало ощутимо потряхивать. Мысль о предстоящем колдовстве поднимала уровень адреналина в крови, а тот, в свою очередь, гнал сердце вскач и выветривал из сознания алкоголь. Нина решила сразу взяться за дело, пока сомнения и страх не раскачали её психику до состояния панической атаки. Она без колебаний подошла к стене, разделявшей этот номер от номера, в котором нашли тело некроманта, Анчуц с Александром стояли в нескольких метрах позади, сосредоточенные, готовые в любой момент кинуться на помощь. «Как звали отца?» – бросила она Александру, не оборачиваясь. «Владимир Фёдоров». Нина сделала большой вдох и попыталась сконцентрироваться на своих ощущениях. Детальнее, ярче представить окружающую её действительность, прочувствовать каждую мелочь. Интерьер номера был ярким и смелым, обстановка пестрила самыми необычными предметами. Здесь нашлось место даже пропеллеру самолёта. На стене висели старые карты, на подоконнике лежал большой корабельный компас, полочки украшались статуэтками из дальних стран. На стене принт с зебрами, гуляющими в саванне. Для гостиницы очень экзотично, но в то же время уютно и продумано. Дыхание Нины выровнялось, стало спокойным и глубоким. Она расправила плечи, подняла выше подбородок, вытянула правую руку с перстнем вперёд. Синий камень постепенно начал светиться в темноте. Сначала совсем блекло, но постепенно всё ярче и ярче, заливая пространство вокруг голубым мёртвым светом. Откуда-то появился и начал густеть знакомый туман, размывая очертания предметов, подменяя их на другие. Голова у неё вдруг стала странно лёгкой, она почувствовала, как по спине побежал холодок. Туман наползал в самые глаза, практически ослепляя её. Нина затрясла головой, туман постепенно рассеивался. Стены перед её глазами больше не было.